Мэри Нортон. «Великанов больше нет?» Повесть. Перевод с английского Ирины Токмаковой. Серия «Палитра чудес. Москва. Лабиринт пресс. 2015 год». Категория 0+. Аннотация. Мальчик Джеймс, герой сказочной повести известной английской писательницы Мэри Нортон, Попадает в причудливый мир, где легко и забавно переплетены сюжеты старинных сказок. В выдуманной стране ему предстоит пережить нешуточные испытания, проникнуть в великание логово и спасти принцессу от заклятия, как и положено настоящему мальчишке, даже если он предпочитает сказкам научную фантастику. Книга впервые выходит на русском языке. Перевела ее Ирина Токмакова, Волшебный мир с предельной достоверностью и мягким юмором изобразил Вадим Челак.